Узел 8.2, 5 марта 1953 года. Последние часы дня. Генерал-лейтенант Розуваев молчал уже не первый час. Единственным человеком, с которым он за это время обменялся хотя бы несколькими словами, был прикрепленный к нему офицер правительственной связи. Еще одно слово он сказал собственному адъютанту, когда тот принес помеченную молнией-шифровку из ПВМБ на восточном побережье. Оттуда, куда должен был вернуться тот минзак, который пришлось выпустить к вражеским берегам под командованием советского офицера, иначе сорвалось бы все, что готовилось так долго. Это было слово «спасибо». Но оно не звучало в уста генерала «ничего». Результаты операции по захвату какого-то особенного американца, головокружительный по замыслу, так и недоведенный до него в деталях и в любом случае малополезной, уложились в одну страницу убористого текста. Понятно, что о шифрованной радиосвязи больше не скажешь, а ЗАС, засекречивающей аппаратуры связи в Йонгджине нет. Но и так все в основном было ясно. Генерал полагал, что эта операция слишком сложна и масштабна, чтобы оказаться настоящей. Слишком много было задействовано разнообразных сил ради того, чтобы все это окупилось подобным результатом. Скорее всего, она служила для отвлечения внимания от чего-то другого. Его внимание, внимание разведки КНА, разведок «НОАК», а может и контрразведок армии Южной Кореи и США. Хотя следовало признать, что результат у этой операции при всей ее ненормальности все же был. Неделю назад главный военный советник СССР при КНАА прыгал бы от радости, тихонько, чтобы никто не услышал, орал бы от восторга, писал бы один наградной лист за другим на погибших, на живых. Сейчас нет. Это было важно, но поздно. Сегодня, 5 марта, судьба этой войны, судьба мира запнулась в ожидании. Что будет дальше, не знал никто. На столе у глав военсоветника и посла стоял мощный ламповый приемник. Из его затянутых выцвешим атласом динамиков лилась суровая страшная музыка. Последний бюллетень был почти час назад, но, как и раньше, десятки минут между сообщениями с их информацией, ожидаемой с тоской и ужасом, были заполнены пустотой, музыкой, ничего не значащими словами и снова молчанием, шорохом и музыкой. В Москве было почти два часа дня. И он надеялся, что очередное сообщение будет передано уже скоро. Несколько часов назад, в утреннем московском бюллетене впервые с начала болезни товарища Сталина прозвучали слова о том, что у него началась рвота кровью. Было отмечено снижение пульса и кровяного давления. Немедленно после этого Разуваев вызвал к себе посольского врача, чтобы тот был рядом и мог дать объяснение, если потребуется, но пока это не было нужно. Передаваемые за подписью десятка профессоров и академиков, включая министра здравоохранения СССР Третьякова и шапочно знакомого Разуваеву, начальника Ленсан Упра Кремля Куперина, бюллетени были вполне понятны. «Разрешите?» Капитан осторожно стукнул в дверь костяшками пальцев, и увидел разрешение в мрачном взгляде генерал-лейтенанта. Подошел, протягивая очередные листки. Это был, наверное, десятый раз за день, и это было единственным, что хоть как-то напоминало обычную работу. Один из листков был не первой уже вариацией вчерашнего. Немедленно привести все силы в состояние полной боевой готовности, не поддаваться на провокации быть готовым отразить любые попытки враждебных сил, не допустить случаев растерянности и паники. Москва начала слать такие документы по округам и диппредставительствам с той минуты, когда состояние товарища Сталина впервые ухудшилось до такого, что уже нельзя было не думать о том, чем это может закончиться. Последнюю ночь в их посольстве не спал почти никто. Людям все равно не незачем было куда-то уходить, потому что семьи дипломатов и военных были отправлены из Пхеньяна на родину после первых же серьезных бомбежек начала июля 50-го. Ожидать действительно можно было всякого. В этом Москва была совершенно права. Именно поэтому... Разуваев и отдал соответствующий приказ. От него здесь не зависело ничего. Даже охрану здания и территории советского посольства осуществляли люди, для которых это было профессией. Как для него когда-то было профессией управлять войсками. Теперь ему оставалось только ждать и надеяться. Но и надежды становилось все меньше, даже при том, что за все сутки 4 марта содержащаяся в бюллетенях информация была достаточно однообразной, она в то же время оставалась плохой. Теперь же она стала еще хуже. Сталину было слишком много лет, и он слишком плохо выглядел в их последнюю встречу. Этой болезни он не переживет. Что будет со всеми ними? Что будет со страной? С Советским Союзом, с Кореей, с миром. Сталин, не имеющий ни жалости, ни слабости, механизм. Он прошел по судьбам миллионов людей, как людоед из средневековых кошмаров, залив кровью и свою собственную страну, и ее врагов. В эту страшную эпоху у государства не было и не могло быть иного выбора, кроме Иосифа Джугашвили ставшего известным миру под заменившим ему фамилию революционным псевдонимом «Сталин». Иначе бывшую Российскую империю сожрали бы соседи, давясь чавкой от жадности и боязни не успеть, рыча друг на друга. Свалинный болезнью, умирающий Сталин оставлял за собой пустоту, которую мало кто сможет заполнить. Берия? Опальный Жуков, взявший на себя руководство каким-нибудь советом маршалов по греческому образцу, ничем до сих пор не проявивший себя председатель совета министров Маленков, кто? Также, не открывая рта, генерал мрачно и грязно выругался и только теперь поднялся со стола второй листок. Краткое сообщение. Подписанное начальником штаба 32-й ад, достаточно формально извещающее о событиях утра сегодняшнего дня. Это был не настоящий рапорт. Настоящий должен был быть еще позже, вечером. За полночь, то и дальше. Этот был просто символом того, что и этот аспект спецопераций тоже находится на особом контроле глав военсоветника. 5 марта 1953 года. Аэродром Аньдун. Первые. 8.30. Были подняты в воздух 6 истребителей МиГ-15СБИС. С задачей авиационного прикрытия корабля ВМФ КНДР в районе ПВМБ Йонгджин. Налетчики. Подполковник Лисицын, майор Скреба, капитан Бакланов, капитан Потапов, старший лейтенант Сабир, старший лейтенант Малеевский, ведущий группы в Рио командира 2 АЭ, подполковник Лисицин. При взлете группа была атакована 8 истребителями F-86. В результате атаки получил тяжелое повреждение МиГ-15СБС в Рио командира 2 АЭ подполковника Лисицина. При посадке поврежденного самолета на грунтовую полосу Отказала тормозная система, в результате чего самолет выкатился за пределы полосы и скопотировал. Летчик тяжело ранен и получил ожоги. После атаки Миг-15 СБ подполковника Лисицина Ф-86 от дальнейшего боя уклонились и с набором высоты ушли в сторону Западно-Корейского залива. Второе В период. 9.25 до 10.50 восемь самолетов МиГ-15 СБИС вылетали с задачей авиационного прикрытия участка линии фронта в районе Чертов-Дот, район деревни Гуш. Летчики Капитан Бабич, капитан Хойцев, капитан Федорец, старший лейтенант Александров, старший лейтенант Осеев, старший лейтенант Авсагаров, старший лейтенант Тюрин, лейтенант Демьянов, ведущий группы, командир первой АЭ, капитан Бабич. В 9.55 на высоте 8500 метров было встречено до девяти самолетов F-86, которые от боя уклонились. — Все? — спросил себя генерал. — Кажется, да. Задача полком выполнена не была, но причину можно назвать объективной. Их атаковали на взлете, еще не разогнавшихся. Значит, в очередной раз, не постеснявшись войти в воздушное пространство Китая, американцы своего не упустили. Случается по-всякому. Но в этот раз им повезло. Фамилию Скреба, Генерал тоже, кажется, уже слышал раньше, и если летчики решили не искушать судьбу... Сегодня можно было подумать о том, что это, пожалуй, было верным. И в конце концов уже не имело почти никакого значения в получении информации о происходящем. Пхеньян сейчас отставал от Москвы на многие часы, даже при том, что разница установочного времени была в его пользу. Наверняка ни по радио, ни по правительственной связи им не передавали всего, что знали там, а значит, на самом-то деле они отставали еще больше, и почти наверняка о происходящем в Москве почти ничего не знали, ни в штабе ИАК, ни тем более в полках, хотя это может быть и к лучшему.